Глава десятая. «Или кто творит историю?» Часть первая. Не переживай, ты же понимаешь, все небезнадежно. Я погладил голову огромного техно-медведя, которое лежало у меня на ногах, чуть не дробя своим весом кости. Ты знаешь глагола «дольше меня», он выбирался и не из таких передряг. Он сильный. Новое поглаживание по нагретому от рук металлу, полированному и приятному, но ответа все еще нет. Брауни молчит, закрывшись в теле техно-медведя как от нас, так и от своего горя. И это при том, что она знала, я не врал. Показатели жизнедеятельности глагола все еще отслеживались. Вот только были похожи на кому. Да и видео с его глазного нерва показывало лишь помехи. Так что я его отключил, чтоб не отвлекало. Вот только если глаголу оставили жизнь, то монстры не будут к нему так дружелюбны, как ко мне». А чем дальше мы уходили от метро, тем сильнее сеть помех затягивала данные о командире. «Брауни, ты должна оставаться сильной. Ради нас и ради него. Ради себя, в конце концов. Ты знаешь, что мы должны продолжать. Он бы этого хотел». Хугин, поддерживая меня, нырнул к нам в компанию и потерся о щеку механического гиганта, что-то тихо каркнув тому в самое ухо. В этот раз Брауни отреагировала. Одинокая масляная слеза скатилась с обода окуляра медведя. Я прикрыл глаза. Мы расположились на крыше. Нет ни не здания в аномальной Москве. Мы и так слишком часто сегодня находились на волосок от гибели. Мы устроились на крыше ресторанчика внутри гамбита мертвого бога. Ресторанчик пустовал в связи с комендантским часом на улицах вражеской истории. И по общему мнению являлся безопасным местом, чтобы перевести дух. А отдохнуть нам просто необходимо. Морально мы выжаты даже не как лимоны, а как чайные пакетики после седьмого заваривания. Последний рывок к Сухаревской башне походил больше не на рывок, а на таракане бега. Четыре таракана. Четыре очень крупных таракана шухерились по углам, прятались от любого шороха и двигались исключительно кривыми короткими перебежками». Меж разрушенным павильоном метро и башней находилось лишь несколько деревьев, сквера и пара разбитых машин. Погода отличалась благожелательностью, свежий воздух обдувало, а деревьев веяло свежестью. Солнце же было настолько приятным, что хотелось лечь на траву и мурлыкать. Ах да! В аномальной Москве светило солнце. Вернее, какой-то жуткий его заменитель — Желтый круг с лучиками, словно нарисованными детской рукой, которые извивались и тянулись к земле, больше напоминая какое-то ктулханское чудище. Вот только нам хотелось просто сдохнуть, а в головах крутилась лишь одна мысль. Что попытается нас убить на этот раз? Деревья-мутанты, ужас небес, твари, прячущиеся в переулках. К счастью, за те полчаса, что мы преодолевали сто метров, пролетел лишь одинокий металлический череп. Даже не хочу знать, чьим бредом порожденный. Сухарева башня оказалась пустынная и светлая. Залы, в которые мы попали, были буквально пропитаны детской радостью и непосредственностью, спокойствием и легкостью. Неудивительно. За время существования башня не раз меняла свое предназначение, но большую часть времени в ней учили. Это школа, давшая знания множеству людей и видевшая не одну эпоху. И лишь когда мы приблизились к центру, к библиотеке, пришло время ритуала. Ничего сверхсложного, как при поиске янтарной комнаты, или жуткого, как для призыва кровавой Мэри. Просто мы начали читать украденную историю, чтоб нас поглотила именно она, а не что-то другое. Я открыл глаза, отметив, что Маша все еще не пришла в себя, хотя теперь просто спит. Мы аккуратно уложили ее, прикрыв найденным тряпьем. Благо, со входом в библиотеку наша команда увеличилась. Как писатель и творец истории я сумел протащить в гамбит мертвого бога сильнейшего из моих персонажей. И нет ни ГГ. Оборотня. Воительница стояла, сложив руки на рукоятках скеметаров, дежуря у входа. Напряженная и прекрасная. А могут ли быть иными сотворенные тобой существа? Кроме нее на ногах находился лишь оркестр. Он стоял на краю крыши, рассматривая город под нами. Я нашел в себе силы подняться и подойти к нашему новому командиру. С его позиции и правда открывался замечательный вид на город. Камень и металл, разум и смерть, бесстрастная холодность логики. Я проводил взглядом одинокий кораблик, плывший по забитому мусором каналу, активно пыхтя черным дымом. Город, в который мы попали, назывался Агемо. Огромный мегаполис по местным меркам с населением порядка миллиона жителей раскинулся на нескольких десятках островов посреди океана. Неприступный, величественный и высокотехнологичный. Механизмы, буквально вплетенные в город, создавали технологическое чудо. И небо. Оно отличалось от привычного. Не только десятками дирижаблей, но еще и отсутствием луны. В этом мире на орбите планеты находился пояс астероидов, которые местные называли «глаза ночи». Поэтично и очень красиво. И действительно, казалось, словно тысячи небольших глаз перемигиваются во тьме. «Отдохни. У нас есть еще несколько часов, прежде чем будет нужно выдвигаться». Даже не обернувшись, бросил оркестр. «Вам бы тоже не помешал бы отдых? Нет ничего хуже, чем рассеянный командир». «Командир!» Оркестр криво и совсем невесело ухмыльнулся. Мне бы мог и не врать. Не знаю, зачем глагол потащил меня на эту миссию, но толку от меня нет. Всем действом командует Маша. Ты ее главная марионетка. А остальные — расходники. Я поморщился от подобной постановки вопроса. Хотя и мог понять оркестра. Все же наш поход нельзя назвать удачным. Но чувствовать себя марионеткой у меня тоже нет желания. Да и не дело командиру показывать слабость перед подчиненными, нужно приводить его в чувство. Мы в шаге от успешного выполнения задания, разве не это самое главное? Кукловоды, расходники, цель оправдывает средства. И от вас зависит, как мы пройдем оставшуюся часть пути. У вас уже есть план для финального рывка? Украсть книгу, собираться лезть в историю и заранее ее не прочитать было бы глупостью эпичного масштаба, хотя из-за всей этой беготни выделить минутку удалось только, когда мы пробрались в саму книгу. Но главное мы выяснили. Действующие лица в третьей книге серии «Мира парадокса» не изменились со времен, когда я готовился к противостоянию с временщиком в родном городе. ГГ – пространственник, обладающий талантом менять мерность реальности и двое его друзей, временщики, которые, соответственно, манипулировали временными потоками. Чтоб не скатиться в пересказ первых частей, отмечу лишь, что в конце второй книги героев сильно подставили, им пришлось бежать из родного города, лишившись способностей. В рамках гамбита мертвого бога они возвращались обратно, дабы вернуть свои силы и собрать компромат на тех, кто их подставил. Вот только героям для решения проблем пришлось связаться с местным криминалитетом, с которым они ранее наладили связь. Взамен на помощь бандиты потребовали найти местного маньяка. Его убийство заставляли стражей порядка слишком активничать, что мешало бизнесу бандитов. Ну и как финальный штрих, маньяк недавно украл девушку ГГ. Путем расследования с долей легкой интриги герои вычисляют личность маньяка и спасают девушку, но для нас главное, что именно он работал на врагов, подставивших героев, и создал средство, которое лишило их сил ранее. Вирус, отравляющий веру, и у того же маньяка имелось средство для лечения. Вроде все отлично. Если бы автор не перестраховался и на этом уровне, Местоположение базы маньяка в книге не указано. Писатели вообще редко указывают адрес с точностью до улицы и дома. Вычислив личность злодея, герои автоматом узнали и его адрес. Но мы таких знаний не имели. Это создавало проблему. «Не волнуйся, план имеется». Глаза оркестра блеснули, и я невольно отступил, не зная, какая из личности у руля. «Так или иначе, мы добудем лекарства».